Эпилог. Два года спустя. В столь ранний час хайвеи были пусты. Пересечь Лос-Анджелес с юга на север удалось менее чем за час. После выезда из мегаполиса дорога поднялась в горы. Западные отроги Сан-Габриэля выселись километровыми пиками, укутанными перинами молочных облаков. Горы кончились так же внезапно, как появились — Вдоль шоссе потянулись сельскохозяйственные угодья, одно поле сменялось другим. Казалось, равнина не имела границ, раскинувшись вплоть до города Висалия. Софочка дремала, удобно устроившись на переднем сиденье, и изредка открывала один глаз, смотрела на водителя, будто проверяя, на месте ли он, и снова засыпала. Они с Андреем давно собирались провести отпуск в Калифорнии, но все откладывали из-за бесчисленных дел. Когда у Немова выдавался небольшой перерыв в работе, Аврал начинался у Сони. Год назад она устроилась в маленькую дизайнерскую фирму и упорно нарабатывала клиентов, которых привлекали низкие цены и оригинальные идеи. Правда, работала она не полный день, поскольку училась в институте. Она удивила не только Андрея, но и себя саму, когда неожиданно поступила на геологический факультет по специальности геммология. Оформлять помещение ей, конечно же, нравилось, но желание квалифицированно разбираться в камнях и связать с ними будущую профессию пересилило. За 30 минут до Фресно они свернули на восток и въехали в предгорья Сьерра-Невады. Часы показывали восемь-двадцать утра. Андрей улыбнулся, вспомнив, как будил подружку, которая наотрез отказывалась вставать ни свет, ни заря, только ради того, чтобы побыстрее добраться до гадких деревьев. Неужели в отпуске я не могу чуточку расслабиться, Хныкла она, выползая из-под одеяла. Соня полагала, что цель их путешествия побродить по легендарному городу Ангелов и понежиться на тихоокеанских пляжах. Однако Андрей намеревался посетить лес гигантских секвой, и спорить с ним было бесполезно. Сразу после размещения в отеле он взял напрокат автомобиль и постановил, завтра отправляемся в лес. «Там я тебя и закопаю», — пообещала ему Софья. Андрей сделал радио тише и улыбнулся бьющему в боковое окно солнцу. С тех пор, как он освободился от желания... долгое время наполнявшего смыслом его жизнь, он учился радоваться самым простым вещам. Это было необходимо для того, чтобы поселившаяся в душе пустота не ширилась, подобно темной воронке, не отнимала энергию, заставляя сожалеть об однажды принятом решении. Соня ему тогда здорово помогла. Одно ее присутствие заставляло темноту отступать. Однажды они лениво валялись на диване перед телевизором. Соня увлеченно смотрел идиотский подростковый сериал, и синий ветер, дувший в приоткрытое окно, шевелил ее рыжие пряди. На левой ключице из-под тонкой бретельки белой майки выглядывала крошечная родинка. Андрей смотрел на ее трогательный треугольный подбородок, на фарфоровые плечи и манящие округлые коленки, и вдруг ни с того ни с сего предложил. Переезжай ко мне. Софья зыркнула на него своими ядовитыми марсианскими глазами и кивнула. Он рассчитывал на более бурную реакцию и слегка удивился: надо же, какая сдержанность! Прошло секунд тридцать, и подруга не выдержала, вскочила на диван и начала прыгать, как лисица на снегу. За окном мелькнула автозаправочная станция. И Андрей успел прочитать грозную надпись. «Последняя заправка на шоссе 198. В парке заправок нет. Переживать не о чем. Бензина полный бак». «Соня, мы уже в национальном парке Секвоя. Подъем!» Девушка нехотя потянулась и зевнула, критично осмотрев из окна дощатую стелу с изображением головы индейца. Ее спутник, между тем, приобрел... подробную карту с обозначенными достопримечательностями, тропами для опеших прогулок, точками общепита и туалетами и заплатил 20 долларов за въезд. Затормозили у первой стоянки, едва избежав столкновения с джипом. Невменяемая китаянка перла прямо на них, увлеченно разговаривая с пассажиркой, тоже китаянкой. Немов ловко сманеврировал в сторону и покачал головой. «Тетки на больших машинах меня пугают». «Но ты же мне хочешь большую машину», — возмутилась Соня. «Но ты же других будешь пугать, а не меня». Они рассмеялись. Внизу, среди валунов, вихляла горная речка. Солнце начинало припекать. Андрей был не прочь спуститься к потоку и умыться. Прозрачная вода рябила от мельтешивших стаек мелких рыбешек. «Взбодрись, Хани, милая!» Он зачерпнул воды, но, зная его паскудный характер, Софочка вовремя отпрыгнула, увернувшись от холодных брызг. «Чтобы я намокла, Немов, тебе придется испробовать другие способы», развязно хихикнула она. Андрей настиг ее в два прыжка и схватил за волосы, впившись в губы грубым требовательным поцелуем. «Так лучше?» Освобожденная Софья убрала с лба упавшую прядь. — Ну, на троечку. Мадемуазель нарывается. Андрей галантно предложил ей руку, помогая переступить через кочку. — Теперь вперед. Нас ждут великие открытия. Они вернулись к машине и поехали по серпантину с черепашьей скоростью, глазея по сторонам. Вдали блеснула внушительных размеров скала с овальным пиком, поросшую подножие хвойным лесом. «Моро-рок», — пояснил Андрей, сверившись с путеводителем. Среди сосен стали мелькать красные стволы высоких деревьев. Настолько высоких, что верхушки не были видны из окна автомобиля. Как не выворачивай шею. Ровные гладкие стволы, лишенные веток, уносились в небо монументальными столбами. «Ого!» — изумилась Соня. «Полностью поддерживаю». Они снова припарковались на обочине и направились к ближайшей секвойе. Под кроссовками мягко пружинила опавшая хвоя. Повсюду валялись круглые, как шарики для пинг-понга, шишки. Софья подобрала парочку. «Привезет Маркису поиграться». Это она так Маркиза переименовала. Новое имя псу больше подходило, подчеркивая его недюжинный интеллект и глубокомысленную бездонность глаз — которыми он с философским смирением провожал каждый кусок, отправляющийся в человеческий род. Теперь в этом красивом, упитанном обормоте с черной лоснящейся шерстью никто бы не узнал несчастного, измученного болезнями лохматого уличного кобеля. Собачата Андрюшин и Маман осатонили от восторга, когда Маркиса привезли на побывку, пока его хозяева путешествуют по Америке. Добродушнее пса еще поискать. И, как Немов не старался воспитать в нем бойцовский дух, Маркис только хвостом вилял, да вкусняшки выпрашивал. «Сфоткаешь меня?» Совчка небрежно облокотилась о ствол и грива, приподняв плечико. Фотограф почувствовал острое желание бросить камеру и заняться настоящим мужским делом. «Да чего же легко этой девчонке удавалось его завести?» Бывало придет с работы злой, раздраженный, отмахнется от соненных приветствий, застынет у окна с сигаретой в зубах. Она подкрадется на цыпочках, прижмется сзади, положит подбородок на его плечо и давай в ухо дышать. Молчит и дышит, молчит и дышит. У него сразу все рабочие мысли из головы выветриваются. пары километров по узкой асфальтированной дороге, на которой едва могли разъехаться две машины, и начались дебри гигантского леса. Секвои взмывали ввысь на сотню метров, большинство из них пустило побеги еще до Рождества Христова. Андрей задрал голову к небу, вспомнив картинку из прошлого. Мичиган-авеню, каменные джунгли и озеро. Чужой город Чикаго изменил его судьбу. Любопытно, Что теперь делает Томас Крайтон? Понял ли, что с ним тогда случилось? Андрей до сих пор помнит его глаза. Когда он заявил Хоуку, что отзывает заказ, тот на мгновение онемел. Ранее в клубе подобных прецедентов не случалось. Андрею потребовалось немало усилий, чтобы втолковать ему, что он не собирается требовать свои деньги назад. Я хочу, чтобы парня отпустили. Не вернули в тюрьму, а отпустили. Это нереально. На него заведено уголовное дело. Его карточка находится в федеральной базе данных. Андрей долго молчал, не сводя с хоука проницательных глаз, а затем спросил, какая сумма простимулирует ваших компьютерных гениев? Считайте это вторым заказом. Смешно примчаться на другой конец земли для осуществления своего желания и осознать, что твое желание диаметрально противоположно, что никогда не поздно исправить ошибку, что подлинная сила спасает, а не лишает жизни. В глубине души Немов давно подозревал, что не сможет убить, но боялся в этом признаться. полагал, что необходимо следовать раз и навсегда выбранной цели, отступиться от которой значит расписаться в собственной слабости. Да только чушь все это, навязанные шаблоны. Прав был Глен Ошеннан, когда говорил, «Умей вовремя изменить своим принципам, иначе они изменят тебе в самый неподходящий момент». Тогда в зале, оставшись один на один с жертвой, Андрей ощутил, как прошлое наваливается липкой тягучей массой, превращая его в испуганного ребенка. с той лишь разницей, что теперь этот маленький мальчик был способен повлиять на ситуацию. И повлиял. Прилетев в Шереметьево, Андрей добрался в город на такси. Выскребя из кармана последнюю наличность, денег у него почти не осталось. чтобы перевести на счет клуба новую сумму. Ему пришлось продать все имевшиеся в его инвестиционном портфеле ценные бумаги. Он вышел на чистых прудах и бесцельно брел, удивляясь тому, как же легко дышится. Так легко, словно он, наконец, рассчитался с кредитором. Уплатил чудовищный долг, висевший на шее тяжким бременем долгие годы. Деревья растопыривали заиндевевшие ветви, многоэтажные здания выплывали из сумерек, складываясь мозаикой горящих окон. Как он раньше не замечал, что его город необычайно красив. «Ой!» — Сонин возглас вернул Андрея в настоящее. Она указала на огромное поваленное бревно с вывороченными корнями. Нижней стороной ствол впечатывался глубоко в землю, а верхняя часть являла собой выдолбленную ровную площадку для автомобилей. С десяток туристов стояли в очереди, чтобы на минуту-другую заехать на необычную парковку и сфотографироваться. Решили не задерживаться и направиться дальше, к «Биг Трис Трейл». Вскоре путь преградило второе лежавшее поперек трассы бревно. К счастью, в нем была прорублена сквозная арка, которая легко уместила бы грузовик. Чуть поодаль росло дерево с огромной расщелиной в коре. В диаметре секвоя была не менее десяти метров, и в образовавшейся пещере можно было поселиться с комфортом. Андрей и Соня углубились в лес, пробираясь через редкий бурелом и сломанные ветки. Пробивающиеся сквозь густые хвойные кроны, солнечные лучи, ласково касались кожи. Софья ловила себя на том, как она счастлива. Два года назад... Она отказалась от привычной жизни, наплевав на благоразумие, и ни разу об этом не пожалела. Когда перед тобой стоит мучительная дилемма, и ты ломаешь голову, рассудочно взвешивая все «за» и «против», то в итоге сделаешь разумный выбор. Только вряд ли разумный выбор принесет искреннее нелогичное счастье. Самые правильные решения, спонтанные, идущие от сердца, теперь Софочка точно знала. Сколько она твердила Лили, что надо бросать Эдика, а не прогибаться ему в угоду. Но та заладила. Он меня обеспечивает, я к нему привыкла. И чем закончилось? В один прекрасный день мерзавец выгнал ее на улицу, и Лиля едва с нервным срывом не слегла. Кое-как очухалась, да только без толку. Новый любовник потребовал уменьшить грудь, похудеть, и подстричься под мальчишку, ему, так видите ли, больше нравится. Подружка поддалась на его уговоры. Есть порода людей, которые будут наступать на одни и те же грабли, покуда лоб себе не проломит. Не проголодалась, — поинтересовался Андрей. Близка. Завернем генералу Шерману, а потом пообедаем где-нибудь. — Кто такой этот генерал? Андрей усмехнулся. — Никто, а что? — Самое большое дерево в мире. Его возраст порядка трех тысяч лет, а вес около трех миллионов килограммов. Очень увлекательно. В тебе умер ботаник. Ты в курсе, подначила его Соня. Не поясничай. Не то что, не то изнасилую, а вот я буду поясничать. Готовьте сэндвичи, мэм. Вернусь с тренировки после обеда и сразу поедем на озеро, как и планировали. Алекс Фостер завязал шнурки и взял спортивную сумку. Не скучать. Мэдди, загружавшая в посудомойку тарелки, послала ему воздушный поцелуй. Он вышел из дома и спустился с крыльца, улыбаясь калифорнийскому солнцу. Его лучи отражались от широких пальмовых листьев, слабый соленый ветер щекотал кожу, а воздух пахнул цветами и океаном. Опрятная улочка тянулась вдоль пологого склона, на котором мандариновые деревья перемежались с кактусами и кустарниками. День был погожий, но над улицей велась прозрачная дымка, сглаживая яркость разноцветных крыж вдалеке. Алекс надел темные очки, запрыгнул в машину и выехал на дорогу. До спортзала, где он вел тренировки, 20 минут пути. Он остановился на светофоре и, пока горел красный свет, глазел по сторонам. По дорожке бежали две знойные красотки в коротеньких шортах, пацан на скейте лихо преодолевал бордюры, компания молодых парней и девушек в модной тачке весело улюлюкали, проезжая мимо. Фостер проводил их взглядом, любуясь аэрографией. Автомобиль был расписан волнами северного сияния. память охотно вернула его в тот день, когда он впервые увидел настоящее северное сияние. Он проходил мимо этого здания сотни раз, но никогда не глядел наверх. Такова отличительная черта коренных чикагцев. Они не задирают головы, чтобы полюбоваться на нечто столь обыденное, как небоскребы. Алекс остановился у входа в Уиллис Тауэр, башню, уносившую в небо, полкилометра синего стекла. Спустя минуту он уже поднимался в скоростном лифте на 110 десятый этаж, предъявил контролеру купленный билет и вступил на смотровую площадку одного из высочайших зданий Америки. Алекс приблизился к стеклу и впервые увидел Чикаго целиком, с озером, автострадами, жилыми домами, заводами, линиями электропередачи, бедными и богатыми кварталами. Гигантское каменное плато, укутанное сумраком ночи, дышало жизнью, как грудь великана. Туристы, толпившиеся на площадке, зашумели потревоженными гусями, яростно защелкали фотоаппаратами. Черное небо с редкой россыпью звезд запылало на горизонте разноцветными огнями, а затем раскололось надвое выпустила изнутра зеленые и красные лучи, протянувшиеся широкой полосой с запада на восток. Завтра первые полосы газет будут пестреть снимками феноменального для Чикаго явления — северного сияния. Специалисты прокомментируют редчайшее для этих широт событие как результат сильнейшего возмущения геомагнитного поля Земли. Алекс Фостер завороженно созерцал световые всполохи, воспринимая их как намек на грядущее счастье. Хотя почему на грядущее? Он счастлив уже сегодня. Ему подарили второй шанс, и он ни за что его не упустит. У его ног простирался город, где его ждут два родных человека. Через час-другой Алекс обнимет Тину, шепнет плачущей жене. Я же обещал, что все будет хорошо, и зацелует ее, перекрывая поток вопросов. Он не всегда поступал правильно и желал не того, что по-настоящему важно. Жизнь — сплошная череда ошибок, маскирующихся под верные решения. Но распознать ошибку можно, лишь подойдя к самому краю. Нож вонзился в обитую деревом стену, рядом с его плечом. Не состоявшийся убийца постоял минуту, не шевелясь, а потом развернулся и вышел. У Томаса подогнулись колени, он сполз на пол и отключился. Он пришел в себя в знакомой комнате. На столе стоял поднос с едой и бутылка воды. Он не ответил бы точно, сколько времени провел там, оцепенело пялись в запертую дверь, так и не прикоснувшись к еде. Томас осознавал, что сценарий изменился, но был так измучен, что почти ни о чем не думал. А потом за ним пришли, вручили одежду, посадили в джип и куда-то повезли. Всю дорогу сидевший на переднем сиденье Хоук молчал, а когда автомобиль затормозил у метро Union Station, обернулся, и чеканя каждое слово произнес. «Вас зовут Алекс Фостер. В ближайшее время вашу жену пригласят на опознание тела Томаса Крайтона, повесившегося в тюрьме. Ваши отпечатки пальцев в базе полиции и тюрьмы заменены на отпечатки другого человека, как и фотография. Однако я настоятельно рекомендую вам убраться из города и впредь не попадаться даже на неправильной парковке. Видите тихую жизнь где-нибудь подальше отсюда. Вот ваши новые документы». Пока продолжался стационарный этап терапии дочери, Алекс Фостер не высовывал нос из квартиры. А как только врачи перевели Тину на поддерживающее амбулаторное лечение, Он с семьей продал все свое нехитрое имущество, купил билеты до Калифорнии, и они навсегда покинули Чикаго. Сняли маленький домик в пригороде Лос-Анджелеса, неподалеку от клиники, где им рекомендовали хорошего гематолога. Первое время спали на матрасе на полу, но когда Фостер нашел работу в пляжном клубе, а Мэдди устроилась парикмахером, стали потихоньку обживаться мебелью. Алекс трудился простым вышибалой, пока не произошел один примечательный случай. Под утро он возвращался со смены и стал свидетелем потасовки. Трое смельчаков избивали чедушного паренька, да так же жестоко, что дело могло кончиться весьма драматично. Вникать, кто тут виноват, а кто нет, Алекс не стал. Просто растащил Смутьянов, не слишком деликатничая. Спасенный... вымазанный кровью белой рубашки, едва стоял на ногах. Фостер помог ему добраться до машины и предложил довезти до дома, но тот улыбнулся разбитыми губами и вежливо отказался. Пару минут спустя Алекс уже не помнил о случившемся инциденте. Однако через два дня жертва нападения встретилась ему снова. Алекс только заступил на дежурство, когда его неожиданно окликнули. «Слушай, «Так ты в клубе работаешь? Извини, что я тогда даже не поблагодарил тебя. Честно говоря, плохо соображал. Меня Билли зовут, я тут часто бываю. Будем знакомы». Парень протянул ему руку, и Алекс отметил, что прежде ошибочно истолковал его возраст. На самом деле было ему лет 25, плюс-минус, а выглядел он моложе из-за субтильного телосложения и хипстерских очучков. На следующий день хозяин заведения, мистер Моррисон, вызвал Алекса в свой кабинет и уведомил его о назначении начальником службы безопасности. Рекомендации, полученные в ваш адрес, позволяют предположить, что вы блестяще справитесь с данной должностью. Билли был его сыном. Жизнь определенно налаживалась. Тина расцветала на глазах. Мягкий средиземноморский климат благотворно влиял на ее организм. Волосы ее отросли, на щечках играл румянец. Регулярные обследования показывали хорошие результаты, и доктор хоть и осторожно, но намекал на стопроцентное выздоровление. Мэдди быстро обзавелась новыми знакомствами. Алекс часто общался с Билли. Тот неприкрыто восхищался его бойцовскими навыками и даже предлагал открыть секцию — Алекс долго отнекивался, но постепенно эта идея стала казаться ему все более привлекательной. А почему бы и нет? Он и правда хорош в уличных боях и мог бы кое-чему научить. Имелся только один минус. Он понятия не имел, с чего начать. «С чего начать?» — подсказал Билли. Предложил проводить тренировки под открытым небом в парке. Сначала бесплатно, а если наберется приличное количество постоянных желающих... то можно будет установить плату и подумать об аренде зала. Терять Алексу было нечего. После пережитых испытаний подобные мелочи его не пугали. У входа в зал уже топталось несколько учеников, в основном молодежь. Они поприветствовали тренера и направились в раздевалку. Алекс невольно улыбнулся, вспомнив, как на первое занятие явились всего трое — Билли и двое его приятелей. «А сейчас, смотри-ка!» Уже набрался крепкий костяк из двадцати человек. Никакую прибыль занятия не приносили. Только покрывали аренду зала, но в качестве отдушины вполне устраивали. Тем более, что на основной работе Алекс получал неплохие деньги. Он даже подумывал о том, чтобы купить жилье в ипотеку, хотя на первый взнос пока не хватало. Мэдди услышала, как хлопнула входная дверь. «Дочка, встречай папу!» Тина выбежала в прихожую и запрыгала в нетерпении. «Скорее же, скорее же! Мы опоздаем!» Он поднял ее на руки и потряс над головой. «Это кто здесь такой нетерпеливый, а?» «Я, я нетерпеливая», — восторженно проверещала Тина. «Отпусти, пап, надо ехать!» Алекс поставил ее обратно на ноги и с готовностью кивнул. «Раз надо, то поехали!» В окрестностях имелось множество мелких водоемов. Для пикника выбрали озеро Пирамида в 60 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса. День выдался тихий. Знойный и злобный ветер Санта-Анна, дувший из пустыни двое суток кряду, взял на сегодня тайм-аут. Дорога заняла полтора часа. После указателя свернули шоссе. Горы расступились, открыв взору восхитительное зрелище, зажатого между холмами озера. По сравнению с Мичиган, оно было крохотным, как микроб, и даже обозначалось не на каждой карте, но покоряло красотой. Искусственный водоем с дамбой был построен полвека назад. Инженеры, прокладывавшие Олд Highway 99 перерыли местность и оставили восьмидесятиметровый метровый холм, из-за которого озеро-пирамида и получило название. Путники миновали «Визитор-центр» и направились к береговой линии. По водной глади катались горошины лодок и гидроциклов. Кто-то рыбачил, кто-то загорал, растянувшись в шезлонге. Выбрав уютное, практически безлюдное местечко, Мэнди расстелила на траве одеяло и разделась. Треугольники белого купальника на ее смуглом, роскошном теле подействовали на Фостера, как валерьяна на кота. Пока Тина доставала из коробки со снеками угощения, он обнял жену и принялся шутливо обнюхивать. — Щекотно же! — довольно взвизгнула Мэдди. — Отстань! — Когда ты изображаешь недотрогу, я возбуждаюсь еще сильнее. — Не бережешь ты себя, милый, совсем не бережешь! — рассмеялась она, вырываясь из цепких объятий. «Мы сегодня будем плавать?» — поинтересовалась Тина, отправляя в рот ароматную сливу. Она уже самостоятельно надела надувные нарукавники и рвалась к воде. Вчера она их здорово рассмешила. Мэдди пыталась сагитировать дочь отправиться в постель и для усиления эффекта посоветовала спросить у папы, сколько времени. «Пап, сколько сейчас времени?» — Последовало совету Тина. «Уже десять вечера, малышка». Тина подбежала к Мэдди и радостно сообщила. — Папа сказал, что есть время чуть-чуть поиграть. Хитрый растет. — Идите, поплавайте с мамой, а я к вам скоро присоединюсь. Алекс лег на траву, надвинув на глаза бейсболку и ощущая себя неприлично счастливым. Ведь каких-то два года назад ему казалось, что в его жизни больше никогда не будет ничего хорошего. да и самой жизни тоже не будет. Ему до сих пор снились кошмары, возвращавшие его в темную камеру с красным крестом на полу. Самые ужасные события прошлого сглаживаются временем, подобно тому, как острый камень обтачивается морской водой. Проходят годы, и некогда острые края уже не могут поранить. Но сам камень никуда не исчезает, так и остается на сердце. Алекс Фостер часто размышлял, какие причины побудили того человека не совершать убийства. Он заплатил огромные деньги, но так и не смог переступить черту. Однако больше всего Алекса удивляло другое, почему он не просто отказался от задуманного, но убедил организаторов освободить жертву, а то, что это его рук дело, сомнений не вызывало. Фостер отлично помнил, с каким лицом отпускал Хоук несостоявшегося мертвеца. С таким лицом охотники провожают вырвавшегося из капкана волка. Алекс спрашивал себя, кто стоит за этим чудовищным клубом убийц и какими ресурсами обладают, если с легкостью позволяют себе обходить систему. Страшно представить размах, с которым они работают». Фостеру не объяснили, чей труп подбросили в тюрьму одного из безымянных бродяг, без вести пропадающих с улиц, кого-то из несчастных, втянутых в развлечение клуба, как некогда Томас Крайтон. Положа руку на сердце, он предпочитал оставаться в неведении. Алекс не хотел признаваться жене в том, что произошло. Будь его волей, он бы никогда не возвращался к этой кошмарной теме, похоронив ее глубоко в памяти. Но Мэдди все равно от него не отстала бы. К тому же от ее поведения зависела его дальнейшая конспирация и их совместное будущее. Он рассказал ей все, от начала и до конца, опустив некоторые подробности. Мэдди не настаивала на большем, видя, как тяжело давалось ему каждое слово, какое загнанное выражение появлялось на его лице, Она пообещала, что больше не будет ни о чем расспрашивать. Его Мэдди сильная, гораздо сильнее, чем он. Она заставила его примириться с новой личностью и первой стала называть его Алекс. «Мы не можем рисковать», — сказала она на следующий день после его возвращения. «Мой муж умер, и теперь я встречаюсь с другим. И этого другого я не должна потерять. Слышишь? Не должна». После той беседы Фостер решил, что не станет разыскивать длинноволосого Джонни, как бы не жаждал возмездия. Он поклялся Мэдди не подставляться, и на этот раз собирался сдержать свою клятву во что бы то ни стало. Он заставлял себя не думать о случившемся, не пытаться докопаться до истины, и со временем у него стало получаться. Лишь иногда, глядя на дочку, Алекс сожалел, что не имеет возможности сказать спасибо человеку, сыгравшему в его судьбе поворотную роль. Благодаря ему Тина жива. Глянцевая поверхность озера серебрилась жидким оловом. Холмистый островок в центре водоема торчал зеленым айсбергом. Алекс стряхнул головой и потянулся. Пока девочки плескались, сходил на станцию проката, взял лодку. «На борт?» — скомандовал он, подгребая к берегу. «А куда мы поплывем?» — обрадовалась сюрпризу Тина. «На остров», — он указал пальцем. «Видишь? А что мы там будем делать?» Девочка повисла на шее отца, мешая тому грести. Мэдди подтянула дочку к себе. «А что бы ты хотела?» Тина хитро улыбнулась. «И я бы хотела братика». Алекс многозначительно подмигнул жене. «Шоколадная». «Ведь хорошая идея. Надо бы нам над этим поработать. За результат не ручаюсь, но процесс обеспечу». Из окна ресторана открывался вид на мохнатый сосновый лес и петлявшую между скал дорогу. Солнце клонилось к закату, разливая по небу розовые всполохи. Андрей планировал двинуться в обратный путь пораньше. Но Софочка внезапно прониклась величием леса и пожелала прогуляться еще часок-другой. В итоге умаялась так, что, плюхнувшись в мягкое кресло в кафе на припарковой территории, прилипла намертво. «Давай посидим еще десять минут, ладно?» «Соня, было уже десять раз по десять. У меня нет сил дойти до машины», — драматично вздохнула она. «Пожалей меня». «Прямо здесь?» «Держите вашего коня в стойле, мистер!» хихикнула Соня и ойкнула, когда Андрей наклонился, поднял ее на руки и понес к выходу. Она обхватила его ногами и руками, повиснув, как коала на эвкалипте, и положила голову на плечо. Когда выехали на трассу, уже стемнело. Софья прислонилась виском к стеклу и следила, как фары высвечивают идущую под уклон ленту дороги. Андрей свернул на шоссе 15. Проехал минут десять, и вдруг машину стало резко уводить в сторону с характерным шлепающим звуком. Аккуратно затормозить не получилось, автомобиль тряхнуло. Он выбрался из машины и осмотрел колеса. Переднее левое было спущено. — Что там? — спросила Софочка, потягиваясь. — Похоже, мы напоролись на стекло или гвоздь, черт знает. — Шину пробило, — объяснил он. «И что теперь делать? Менять колесо, запаска есть, придется повозиться». Пока Андрей доставал инструмент, Софочка разглядывала его, опершись на капот. Сейчас на нем были джинсы и тесная футболка, которую очень хотелось задрать, чтобы погладить плоский живот. Впрочем, когда Немов надевал деловой костюм, у нее возникало похожее желание — расстегнуть пуговицы на его рубашке схватить за галстук и потащить в укромное место. Пикник затянулся допоздна. Волны лениво набегали на опустевший пляж. Троица вышагивала вдоль берега, созерцая закат. В Калифорнии каждый вечер солнце садится по-новому, никогда не повторяясь. Подобно гениальному художнику, смешивает краски, создавая уникальные оттенки. Мэдди ощущала теплую ладонь мужа на своем плече. Глядела на собиравшую мелкие камешки дочь и мурлыкала от удовольствия. Они засобирались, когда над озером сгустились сумерки, выкинули мусор, побросали вещи в багажник и выехали на шоссе 1-5. Разместившаяся на заднем сиденье Тина затянула попсовую песенку. Голос был тоненький, но сильный. Мамино наследство. Алекс положил ладонь на коленку Мэдди и пожал. «Спасибо». Это был идеальный день. «Надеюсь, завтра утром у меня будут причины сказать спасибо. Это была идеальная ночь», — пошутила та. Прямая дорога неслась в фиолетовой полутьме. За окном стеной возвышались темные очертания гор. Где-то вдалеке угадывались мерцающие огни Лос-Анджелеса. Машин на трассе было немного, но кто-то умудрился напороться на неприятности. на обочине стоял автомобиль с включенной аварийкой алекс проехал мимо но почувствовал укол совести мало ли вдруг человеку помощь нужна дал задний ход мужчина в светлой футболке сидел на корточках и орудовал домкратом намереваясь поменять колесо запаска лежала на земле рядом стояла юная рыжеволосая девушка и наблюдала за процессом алекс выбрался из машины эй ребята «Помощь нужна». «Спасибо, не откажемся», — ответил Андрей и поднял глаза. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Июнь 2021 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.